Глава вторая. По просьбе супруга Мадистка прислала в Ларош особу из Нормандии по имени Аманда, которая стала моей горничной. Эта женщина сохранила красоту и стройную фигуру, хотя уже переступила рубеж сорокалетия. Аманда понравилась мне с первого взгляда. Вежливая, нефамильярная, с той откровенностью в общении, которой мне так не хватало в обитателях замка и отсутствие которой я по наивности сочла национальной французской чертой. Месье де Латурель распорядился, чтобы горничная постоянно находилась в моем будуаре и была готова явиться по первому требованию. Помимо этого, он распорядился ее обязанностями в делах, состоявших исключительно в моем ведении. Но я была юной, неопытной, поэтому испытывала благодарность за любую помощь. Должна признать, что довольно скоро мсье де Латурель справедливо заметил, что для знатной леди, хозяйки замка, я вступила в слишком близкие отношения со своей горничной. Но я ведь по рождению не слишком-то от нее отличалась. Аманда родилась в семье нормандского фермера, а я — немецкого мельника. К тому же мне было так одиноко. Казалось, что супруг вечно мной недоволен. Он сам выписал для меня компаньонку, а теперь ревновал к нашей дружбе. Аманда развлекала меня оригинальными песенками и забавными поговорками — Я от души смеялась, в то время как рядом с ним боялась даже улыбнуться. А время от времени, по дурным дорогам, в тяжелых каретах, к нам приезжали соседи. Тогда заходили разговоры о путешествии в Париж. Конечно, когда политическая обстановка немного успокоится. Если не считать внезапных перемен в настроении месье де Латуреля, необъяснимых вспышек неразумного гнева и столь же внезапной нежности, то в течение первого года замужества эти визиты и беседы составляли единственное разнообразие моей жизни. Возможно, одна из причин глубокой привязанности к команде заключалась в том, что если я всего и всех боялась, то она не боялась ровным счетом ничего и никого. Храбро давала отпор самому Лефевру, за что дворецкий еще больше ее уважал. Имела обыкновение задавать месье де латурелю вопросы, которые свидетельствовали о том, что она обнаружила слабость господина, но из уважения к нему воздерживалась от открытого противостояния. И в то же время при всей своей проницательности в отношении других обитателей замка Ко мне Аманда относилась с редкой нежностью, особенно узнав то, о чем я еще не отважилась поведать супругу. Да, спустя некоторое время у меня родится ребенок. Удивительная радость для любой женщины, а особенно для страдающей от одиночества. Снова наступила осень, конец октября. И к этому времени я уже примирилась со своим странным домом. Стены шато больше не казались мне голыми, а комнаты неуютными. По распоряжению супруга строительный мусор был убран, и у меня появился собственный клочок земли, где я намеревалась выращивать те растения, которые любила еще дома. Мы с Амандой передвинули мебель в комнатах так, как нам больше нравилось». Муж постоянно заказывал для меня красивые вещи, поэтому постепенно я смирилась с очевидным заточением в новом крыле огромного замка. Его я так до сих пор и не видела целиком. Как я уже сказала, стоял октябрь. Дни тянулись медленно, а вот темнело быстро. Долгими вечерами было совершенно нечего делать. Однажды муж сообщил, что должен поехать в то дальнее поместье, управление которым нередко требовало его присутствия. Как это часто случалось, он взял с собой Лефевра и еще нескольких слуг. При мысли об отсутствии мужа настроение моё немного улучшилось. Кроме того, восприятие господина как отца ещё нерожденного ребёнка придало ему новый образ — Я постаралась убедить себя, что лишь страстная любовь делает его настолько ревнивым и склонным к тирании, чтобы даже запретить мне общение с отцом, по которому я отчаянно тосковала. Да, я действительно позволила себе изложить печальные обстоятельства своей жизни в замке, скрытые внешней роскошью. Вне всяких сомнений, кроме мужа и Аманды, никто не испытывал ко мне ни малейшей симпатии. Из-за своего низкого происхождения я не пользовалась популярностью и среди соседей. Что же касается слуг, то все женщины держались со мной холодно и презрительно, с наигранным уважением, больше походившим на насмешку. А мужчины проявляли свирепый нрав порой даже по отношению к господину, но и тот, правда, обходился с ними сурово до жестокости. «Муж меня любит», — мысленно уверяла я себя, но, думая об этом, едва ли не ставила в конце фразы вопросительный знак. Любовь его проявлялась порывами и чаще всего в такой форме, что радовала скорее его самого, чем меня. Я же чувствовала, что ради исполнения моего желания он никогда ни на шаг не отступит от заранее намеченных планов понимала твердость тонких изящных губ, знала, как гнев способен сменить румянец его лица на смертельную бледность и зажечь в светло-серых глазах жестокий огонь. Мсье де латурель ненавидел каждого, кого любила я. И вот одним из тех печальных дней, во время долгого отсутствия мужа, о котором я рассказываю, я особенно погрузилась в уныние, лишь иногда сдерживая себя воспоминаниями о возникшей между нами новой связи, а потом снова начиная оплакивать собственные беды. О, как хорошо я помню тот долгий октябрьский вечер! Чтобы немного меня подбодрить, Аманда время от времени заходила ко мне и то начинала рассказывать о каких-то забавных мелочах вроде парижской моды или развлечения парижан, то, внимательно изучая меня своими добрыми темными глазами, болтала о пустяках. Наконец, она сложила дрова, затопила камин и задвинула тяжелые шелковые шторы на окнах. Прежде я просила оставлять их открытыми, чтобы видеть на небе бледную луну, как это было в Гейдельберге, когда она выходила из-за холмов Кайзерштуль. Картина вызвала у меня слезы, и Аманда вернула шторы на место. Она всегда сама принимала решение, как будто я ребенок, а она няня. Пожалуйста, мадам, вы поиграйте с котенком, а я пока схожу, попрошу Мартин приготовить вам кофе. Хорошо помню эти слова и свою обиду на них, потому что мне вовсе не хотелось, чтобы Аманда думала, будто компания котенка, вот все, чего я достойна, словно я капризный ребенок. Я вспылила и заявила, что для плохого настроения есть причины, и они не настолько ничтожны, чтобы исчезнуть после возни с котенком. Затем, не желая рассказывать все, я поведала кое-что, а пока говорила, сообразила, что наблюдательная особа уже знает многое из того, что я скрываю, и что слова о котенке носили более глубокий смысл, чем показалось сначала. Я пожаловалась, что давно не получала писем от отца, что он уже не молод, и всякое может случиться. Даже то, что больше я его никогда не увижу, а известия из дому приходят очень редко. Разлука оказалась куда тяжелее, чем я ожидала, выходя замуж. Я рассказала доброй Аманде о жизни дома, в Германии, так как не была воспитана гордой, сдержанной леди и с благодарностью принимала любое сочувствие. Она выслушала с глубоким интересом, а в ответ поделилась кое-какими событиями из собственной жизни. Затем, вспомнив о прежнем намерении, отправилась на поиски кофе, который слуги должны были принести еще час назад. Но в отсутствии супруга желания мои редко исполнялись, а приказывать я так и не научилась. Вскоре компаньонка вернулась с кофе и большим куском пирога на подносе и объявила. — Вот, оцените мои трофеи. Мадам должна есть. Те, у кого хороший аппетит, всегда смеются. И у меня есть небольшая новость, которая порадует мадам. Затем она сообщила, что на столе в большой кухне лежала связка писем, днем доставленных курьером из Страсбурга. Под впечатлением от моих недавних жалоб Аманда поспешно развязала тесёмку, но едва успела заметить, что одно из писем пришло из Германии, как появился слуга. От неожиданности она рассыпала корреспонденцию, но тот собрал письма, отчитав ее за самоуправство. Аманда объяснила, что всего лишь хотела взять письмо, адресованное госпоже. Эти слова еще больше разгневали слугу, и он заявил, что это не касается ни ее, ни кого бы то ни было еще, потому что, по строжайшему приказу господина, в его отсутствии вся корреспонденция должна поступать в персональную гостиную комнату, где я ни разу не была хотя дверь туда открывалась из гардеробной супруга. И я с надеждой спросила, не удалось ли ей все таки принести мне драгоценную весточку. Аманда ответила, что не осмелилась нарушить приказ хозяина, поскольку предстояло и впредь жить среди тех же слуг. Не далее, как месяц назад Жак убил Валентина за неосторожную шутку. Не обратила ли я внимания на то, что Валентин, красивый молодой человек, который всегда приносил мне дрова, больше не появляется? Бедняга лежит в сырой земле. В деревне говорят, что он покончил с собой, однако в замке знают правду. О, бояться не стоит. Жак исчез неизвестно куда, но с такими людьми опасно возражать и стоять на своем. Месье уже завтра должен вернуться, так что ждать осталось недолго. Ждать целый день. Я чувствовала, что без письма из дому до следующего дня просто не доживу. Вдруг там написано, что отец болен, при смерти, что призывает дочь со смертного одра. Иными словами, меня одолевали бесконечные страхи и предчувствия. Напрасно Аманда уверяла, что могла ошибиться, неправильно прочитать, что лишь мельком взглянула на адрес. Кофе остыл, пирог показался невкусным. Я подумала лишь о том, как бы добыть письмо и поскорее прочитать новости из дому. Аманда сохраняла нерушимое спокойствие. Сначала уговаривала, потом убеждала, ругала — Но вот, наконец, сдалась и пообещала, что если я хорошо поужинаю, то подумает, как можно ночью, когда слуги улягутся и все в замке стихнет, пробраться в комнату господина и стащить письмо. Мы договорились отправиться туда вместе. Никакого вреда это принести не могло, и все же мы обе опасались нарушить приказ хозяина и не осмеливались совершить экспедицию открыто на глазах у всех. Вскоре подали ужин. Жареных куропаток, хлеб, фрукты и сливки. «Да чего же хорошо, я помню эту трапезу!» Мы спрятали нетронутый пирог в буфет, а холодные кофе вылили за окно, чтобы слуги не обиделись на мои капризы. Я с таким нетерпением ждала, когда наконец все лягут спать, что даже сказала Лакею, чтобы не ждал, пока я закончу ужин, а шел к себе. Однако осторожная Аманда еще долго удерживала меня на месте, даже после того, как дом затих. И только ближе к полуночи, неслышными шагами, прикрывая свечу ладонью, мы направились по коридорам в гостиную мужа, чтобы выкрыть мое собственное письмо, если оно действительно лежало на столе, в чем Аманда, чем дальше, тем больше сомневалась. Чтобы был понятен смысл истории, необходимо попытаться объяснить план замка. Когда-то он представлял собой мощное укрепление на вершине скалы, возвышавшейся с одной стороны горы, но впоследствии к старому центру, очень похожему на замки над Дрейном, были пристроены новые помещения. Эти здания размещались таким образом, чтобы контролировать обширное пространство вокруг, а потому находились на самом крутом склоне скалы, откуда открывался вид на Великую долину Франции. В плане замок, должно быть, представлял собой три стороны прямоугольника. Мои апартаменты располагались в узкой части и обладали обширной перспективой. Старинный фасад тянулся параллельно дороге, проходившей далеко внизу, и в расположенных здесь помещениях я ни разу не была. Длинное крыло, если считать центром новое здание, где располагались мои апартаменты, состояло из множества темных, мрачных комнат, поскольку склон горы не пропускал солнца, а в нескольких ярдах от окон росли высокие сосны. И все же с этой стороны на выступающем каменистом плато я смогла устроить небольшой полисадник, о котором уже упоминала. Муж тоже в свободное время очень любил заниматься цветами. Моя спальня занимала угол нового здания возле самой горы, поэтому с одной стороны комнаты я спокойно могла спуститься в сад с подоконника, в то время как находящиеся под прямым углом окна выходили на склон глубиной не меньше сотни фунтов. Пройдя по этому крылу еще дальше, можно было попасть в старое здание. Две эти части древнего замка когда-то соединялись покоями, которые супруг перестроил. Именно эти комнаты и принадлежали лично месье Далатурелю. Его спальня соединялась с моей спальней, а гардеробная располагалась дальше. Больше я почти ничего не знала, так как и слуги, и сам супруг, незаметно и решительно, под любым предлогом, пресекали мои попытки в одиночестве прогуляться по замку, хозяйкой которого я неожиданно оказалась. Месье де Турель вообще не позволял мне отлучаться одной, будь то в экипаже или пешком, объясняя, что время неспокойное, а дороги небезопасны. Больше того, я нередко думала, что садик, единственный выход, в который вел через его покои, возник, чтобы позволить мне гулять и ухаживать за растениями под его присмотром. Но вернемся к роковой ночи. Я знала, что личная гостиная супруга соседствует с гардеробной, которая открывается в его спальню, соседствующую с моей спальней, угловой комнатой. Но все эти помещения имели и вторые двери, ведущие в длинную галерею, освещенную окнами, выходившими во внутренний двор. Не помню, чтобы мы обсуждали маршрут просто прошли через мою спальню в гардеробную мужа и дальше в его покое. Странно, но дверь в его гостиную оказалась запертой, поэтому не оставалось ничего иного, как только пройти по галерее ко второй внешней двери. Помню, что впервые заметила в этих комнатах кое-какие детали. В воздухе стоял сладкий запах — Серебряные бутылочки с духами на туалетном столе, сложные устройства для принятия в ванны и облачения, и еще более роскошные, чем те, которые супруг предоставил мне. Но сами комнаты показались мне не столь уютными, как мои. Дело в том, что новое здание заканчивалось входом в гардеробную господина. Здесь же, в старой части, оконные проемы имели в толщину 8-9 футов, и даже перегородки между комнатами выглядели не тоньше трех футов. Все окна и двери, к тому же, прикрывались тяжелыми толстыми портьерами, так что, скорее всего, ни из одной комнаты было невозможно услышать, что происходит в соседнем помещении. Мы с Амандой вернулись в мою спальню и вышли в галерею. Из страха, чтобы кто-нибудь из слуг в противоположном крыле не заметил нас в той части замка, которой пользовался исключительно мой муж, пришлось притенить свечу. Почему-то мне всегда казалось, что все в доме, кроме Аманды, шпионят за мной, и что каждый мой шаг происходит в паутине постоянного наблюдения и молчаливого осуждения. В верхней комнате горел свет. Мы остановились, и Аманда захотела вернуться, но я решительно отказалась. «Что плохого в том, чтобы поискать в кабинете мужа нераспечатанное письмо от моего отца?» Обычно трусиха, сейчас я винила Аманду в необоснованной осторожности, но правда заключалась в том, что она обладала куда более серьезными подозрениями о нравах ужасного замка, чем я могла догадываться. Итак, я заставила ее продолжить путь. Мы подошли к двери. Она хоть и оказалась запертой, но в замке торчал ключ. Повернув его со всей возможной аккуратностью, мы вошли. На столе лежали письма. Белые прямоугольники отчетливо предстали перед моими глазами, жаждавшими слов любви из милого, мирного далекого дома. Но едва я приблизилась, чтобы найти свое письмо, свеча в руках аманды погасла от внезапного сквозняка, и наступила полная темнота. Горничная предложила аккуратно, насколько позволяла тьма, собрать послание, отнести в мою комнату, разобрать и все, кроме одного, адресованного мне, вернуть на место. Однако я уговорила ее пойти одной, высечь трутом и кресалом новое пламя и вернуться с горящей свечой. Добрая компаньонка ушла, а я... Осталась одна в комнате, где могла лишь смутно определить размеры и основную мебель. В середине — большой стол со свисающей скатертью. Возле стен — секретер и другие тяжелые предметы. Всё это я различала, положив ладонь на стол, где лежало несколько писем — лицом к окну из за заросших поблизости высоких сосен и из-за слабого света заходившей луны, казавшемуся едва заметным прямоугольником, чуть светлее чёрной комнаты. Не могу сказать, что успела запомнить, прежде чем свеча погасла. Не знаю, что увидела, когда глаза привыкли к темноте, но даже сейчас во сне является эта жуткая темная комната. Примерно спустя минуту после ухода Аманды я заметила перед окном новые тени и услышала какие-то шорохи. Похоже, кто-то пытался поднять окно. В смертельном ужасе перед теми, кто пробирался в дом в такой час и таким способом, что сомнений в их намерениях не оставалось, Я бы, конечно, спаслась бегством при первом же звуке, если бы не боялась привлечь к себе внимание тех, кто там, за окном. Подумала было спрятаться между запертой дверью в гардеробную мужа и скрывавшей ее портьерой. Но отказалась от этой мысли, понимая, что не доберусь до убежища бесшумно, поэтому я просто опустилась на пол и заползла под стол, накрытый большой скатертью с тяжелой бахромой. Не окончательно справившись со страхом, я попыталась убедить себя, что оказалась в относительной безопасности, и, чтобы не утратить чувств и забыть об угрозе, решила сама себе причинить острую боль ты часто спрашивала о пятне на руке. Да, это я сама себя укусила, чтобы немного притупить ужас. Едва я успела спрятаться, как окно поднялось, несколько ног переступили через подоконник. Люди вошли в комнату и остановились так близко от стола, что я смогла бы дотронуться до их сапог. Все они тихо посмеивались и разговаривали шепотом. Голова у меня кружилась, так что разобрать слова было трудно, но среди других голосов я ясно услышала голос и смех мужа, негромкий, шипящий, презрительный. Носком сапога он пнул что-то тяжелое, лежавшее на полу так близко от меня, что я ощутила прикосновение». Не знаю, зачем и как, но странное чувство заставило меня слегка вытянуть руку и в темноте дотронуться до того, что лежало рядом. Ладонь моя попала на сжатую ледяную ладонь трупа. Удивительно, но жуткое ощущение мгновенно вернуло ясность мысли. До этой секунды я почти не помнила об Аманде. А сейчас начала лихорадочно соображать, как бы ее предупредить, чтобы она не возвращалась. Точнее говоря, пыталась что-то придумать, так как все мои планы с самого начала выглядели нереальными. Оставалось надеяться, что Аманда сама услышит голоса тех, кто теперь пытался зажечь свечу и сыпал проклятиями, в темноте то и дело что-то роняя. Из коридора донеслись приближающиеся шаги, и из своего укрытия я увидела под дверью полоску света. Возле двери шаги замерли. Люди в комнате, тогда мне показалось, что их двое, потом трое, застыли в неподвижности и, подобно мне, затаили дыхание. Затем Аманда медленно открыла дверь, чтобы свеча снова не погасла. Тишина длилась мгновение. А потом муж подошел к двери, на ногах у него были сапоги для верховой езды, которые я хорошо знала, и проговорил. «Аманда, можно поинтересоваться, что привело вас в мою личную комнату?» Он остановился между компаньонкой и мертвецом, от которого я в страхе и отвращении судорожно отодвинулась. Так близко он лежал. Не знаю, видела она труп или нет. Не могла ее предупредить, не могла подать знак, что следует сказать. Да я и сама не знала, что тут можно сказать. Когда Аманда наконец заговорила, голос ее был совсем не таким, как обычно, а очень тихим и хриплым. Но она не стала ничего придумывать, а спокойно и уверенно ответила правду, что явилась за письмом для госпожи, которое, насколько стало известно, пришло из Германии. «Благородная, храбрая Аманда, ни слова обо мне». Месье Деллатурель ответил грубым ругательством и грязной угрозой, заявил, что не потерпит вторжений на свою территорию что мадам получит свои письма, если таковые поступят, когда он сочтет нужным их отдать, если вообще сочтет нужным. Что касается Аманды, то предупреждение оказалось для нее первым и последним. Забрав свечу, господин выпроводил ее из комнаты, в то время как сообщники загородили труп. Послышался скрежет ключа в замочной скважине. Если прежде и существовала хоть какая-то возможность спасения, то теперь она исчезла. Я надеялась лишь на то, что кошмар скоро закончится, потому что нервное напряжение стало невыносимым. И едва Аманда удалилась, как двое сообщников принялись бронить месье де латуреля за то, что не задержал ее, не заткнул рот и даже не убил. Один заявил, что она могла видеть труп, и со злостью его пнул. Хотя оба говорили словно с равными, все же в тоне слышался страх. Хозяин замка явно был среди них главным, судя по манере общения и заявлениям вроде того, что иметь дело с дураками — тяжкий труд. Он не сомневался, что горничная жены сказала правду и настолько испугалась, увидев в комнате хозяина, что была счастлива вернуться к госпоже, которой он сам утром объяснит, почему приехал домой среди ночи. Сообщники же принялись укорять своего главаря, заявляя, что с тех пор, как он женился, только и знает, что наряжаться и поливать себя духами. Что же касается меня, то они могли бы найти дюжину девушек и красивее, и веселее. Супруг спокойно ответил им, что я его вполне устраиваю, и на этом разговор закончен. Все это время они что-то делали, не могу сказать, что именно, с мертвым телом, даже порой на время умолкая. Потом опять послышался глухой звук падения, и брань возобновилась. Сообщники принялись говорить своему предводителю колкости, зло отвечая на его презрительные унизительные замечания. Вдруг я услышала, что, удерживая жертву, чтобы снять всю ценную одежду, муж засмеялся точно так же, как смеялся, обмениваясь шутками с собеседником, в маленькой гостиной Руприхтов в Карлсруе. С этого момента я его возненавидела. Наконец, словно желая положить конец перебранке, месье де Латурель произнес с холодной решительностью в голосе. «Итак, друзья мои, какой смысл во всех этих препирательствах, если вы сами отлично знаете, что если бы я заподозрил жену в излишней осведомленности, то она не прожила бы и дня? Вспомните викторину. Из-за непочтительной шутки о моих делах в дерзкой манере и нежелания держать язык за зубами, видеть, что ей угодно, но ни о чем не спрашивать и ничего не говорить», Она отправилась в дальний путь, дальше, чем в Париж. «Но это совсем другая», — возразил один из сообщников. «Мадам Викторина была настолько болтливой, что мы знали все, что знала она. А твоя новая жена настолько хитра и сообразительна, что может многое заметить, но и словом не обмолвиться». «Однажды сюда, из Страсбурга, примчится отряд жандармов, и все благодаря твоей милой куколке с очаровательными манерами». Должно быть, замечание вывело мсье Туреля из состояния презрительного равнодушия, ибо он воскликнул. «Попробуй, этот кинжал отточен, Анри!» если моя жена произнесет хотя бы слово, а я окажусь таким глупцом, что не успею заткнуть ей рот. Прежде чем она приведет сюда жандармов, то пусть эта благородная сталь пронзит мое сердце. Как только милашка о чем нибудь догадается, как только заподозрит, что я не просто крупный землевладелец, а тем более сообразит, что я предводитель шайки разбойников, то в тот же день отправится вслед за викториной в долгий путь. Она сумеет обвести тебя вокруг пальца, или я совсем не понимаю женщин. Эти молчаливые тихони сам дьявол воплоти. «Вот увидишь, во время одной из твоих отлучек исчезнет, прихватив с собой какой-нибудь секрет, способный вставить нам палки в колеса. «Вот еще, ответил супруг и тут же добавил, «пусть убегает, если захочет, но только я последую за ней, поэтому не плачь прежде, чем тебя ударили». К этому времени бандиты почти разделили труп и принялись решать, что делать дальше. Я услышала, что убитый, господин Пуасси, соседний помещик, часто охотившийся вместе с мужем. Я ни разу его не видела, но сейчас из разговора узнала, что несчастный случайно наткнулся на бандитов, когда те грабили кёлинского купца. Господин Пуасси застал их на месте преступления и узнал месье де латуреля, поэтому они его убили и ночью притащили в замок. Я услышала, как супруг с усмешкой заметил, что тело так ловко привязали к седлу перед всадником, что любой случайный свидетель подумал бы, что тот заботливо поддерживает ослабевшего товарища, Потом повторил шутливый двусмысленный ответ, который сам дал какому-то встречному. Он наслаждался игрой слов и гордился собственным остроумием, и все это рядом с трупом. Потом один из сообщников наклонился, мое сердце замерло, и поднял с пола, выпавшее из кармана убитого, письмо. Оно оказалось от его жены и было полно нежных слов и любовных признаний. Письмо тут же принялись читать вслух, стараясь перещеголять друг друга в скобрезных шутках и комментариях. Дойдя до слов о маленьком Марисе, сыне, вместе с которым мадам Пуаси гостила у родственников, сообщники начали смеяться над месье де Латурелем, мол, скоро и он будет читать подобные женские глупости. Пожалуй, до этого момента я лишь боялась мужа, но его неестественный, почти яростный ответ вызвал приступ ненависти. И все же дикое веселье, похоже, утомило бандитов. После того, как рассмотрели драгоценности и часы, сосчитали деньги, изучили документы, судя по всему, пришла пора бесшумно и осторожно под покровом темноты избавиться от тела. Оставить жертву на месте убийства бандиты побоялись. Люди узнали бы и подняли шум, а привлекать внимание жандармов к замку было не в их интересах. Обсудили, имеет ли смысл совершить набег. Теперь бандиты решали, когда перекусить — сейчас или после того, как избавиться от тела. Я слушала и лихорадочно соображала, что теперь делать, но мозг оставался глухим к смыслу сказанного, за исключением тех моментов, когда речь шла обо мне. Очевидно, тогда инстинкт самосохранения просыпался сам и пробуждал сознание. Я напрягала слух и в то же время пыталась унять дрожь в руках и ногах, чтобы не выдать себя ловила каждое сказанное слово, не осознавая, какое из предложений окажется удобней, но ясно понимая, что в любом случае единственный шанс на спасение приближается. Пугало меня лишь то, что муж направится в свою спальню прежде, чем я успею использовать этот шанс, и тогда, скорее всего, заметит мое отсутствие. Он заметил, что запачкал руки. Я вздрогнула, ибо это наверняка была кровь. А потому должен пойти к себе и вымыть их. Но что-то изменило его планы, и они вышли из комнаты все вместе через дверь в галерею, а я осталась в темноте наедине с трупом. Вот, наконец, настал тот момент, когда надо было срочно что-то предпринимать. Но я не смогла пошевелиться, и дело не в затекших руках и ногах, а в лежавшем рядом мертвом теле. Вдруг показалось, да и сейчас еще порою кажется, что ближайшая ко мне рука поднялась в молящем жесте и снова упала в безысходном отчаянии. Подчиняясь наваждению, если это было наваждение, я громко вскрикнула в безумном ужасе, и звук собственного странного голоса разрушил заклятие. Я переползла к самому дальнему от трупа краю стола, как будто несчастный мертвец действительно мог меня схватить. Осторожно поднялась на ноги и замерла, ухватившись за столешницу, не в силах сообразить, как поступить дальше. И в этот миг, с трудом удерживаясь на грани обморока, услышала из-за двери тихий голос Аманды, мадам. Преданная компаньонка все это время следила за развитием событий, а увидев, как трое бандитов прошли по галерее к лестнице, спустились во двор и скрылись в противоположном крыле замка, и услышав мой крик, прокралась в комнате, где меня оставила. Звук родного голоса придал сил, и я пошла прямо на него. Где находилась я и откуда доносился голос, не понимала, но точно знала, что должна дойти или умереть. Не знаю, кто из нас открыл дверь, но я упала на грудь подруги и так крепко вцепилась в нее, что заболели руки. Аманда, не говоря ни слова, подхватила меня, отнесла в спальню и уложила на кровать. Больше ничего не помню. Сразу потеряла сознание, а в себя пришла от ужаса, что муж где-то рядом, чтобы услышать мои первые слова, заметить малейшие признаки опасной осведомленности и убить. И еще долго я не осмеливалась дышать полной грудью, не открывала глаз, Боялась издать хоть звук. Слышала, как кто-то тихо, осторожно ходит по комнате, но не из любопытства или желания убить время, а с определенной целью. Кто-то выходил и снова возвращался, а я оставалась в неподвижности, чувствуя, что смерть неизбежна, но желая облегчить агонию. Снова накатила слабость, но, погружаясь в спасительное забытье я вдруг услышала рядом голос Аманды. «Выпейте это, мадам, и пойдемте со мной. Все готово, надо спешить». Она подложила мне ладонь под голову, чуть приподняла и что-то влила в рот. Она еще что-то говорила тихим, спокойным голосом, так не похожим на ее обычный уверенный тон. До моего сознания наконец дошло, что она все подготовила к побегу, даже остатки ужина рассовала по карманам. Она не сказала, откуда все знает, а ей не спрашивала. Ни разу не поинтересовалась и потом мы обе строго хранили свой страшный секрет, но могу предположить, что она спряталась в соседней гардеробной и все слышала. Больше того, я вообще не осмеливалась с ней говорить, как будто подготовка к ночному побегу из кровавого логова представляла собой самое обычное дело. Она отдавала распоряжения, короткие, точные, без объяснений, словно ребенку, и я послушно их выполняла, часто подходила к двери и прислушивалась, а потом с тревогой смотрела в окно. Я же не видела ничего, кроме ее фигуры. Боялась хотя бы на миг отвести взгляд, и в глубокой ночной тишине не слышала ничего, кроме ее мягких движений и гулкого тяжелого биения собственного сердца. Наконец спасительница взяла меня за руку и в темноте повела через гостиную в ужасную галерею, где начинавшие бледнеть прямоугольники окон отбрасывали на пол призрачный свет. Я послушно шагала следом, ни о чем не спрашивая, потому что после пережитого ужаса свято верила в человеческое сочувствие. Мы свернули не направо, а налево. Миновали анфиладу моих гостиных с кроваво-красной позолотой, и попали в то неведомое крыло замка, которое выходило на лежавшую параллельно далеко внизу большую дорогу. Затем Аманда повела меня по подвальным коридорам, куда мы спустились, и остановилась возле открытой двери. Здесь холодный резкий ветер с улицы впервые вдохнул в меня жизнь. Дверь вела в сводчатое помещение с окном, но не застекленным, а лишь забранным железными прутьями два из которых едва держались. Судя по всему, Аманда это знала, поскольку с легкостью вытащила их, а затем помогла мне выбраться на свежий воздух. Мы обогнули угол замка. Она впереди, и я за ней. И вдруг я ощутила, как она крепче сжала мою руку, а уже в следующее мгновение тоже услышала далекие голоса и удары лопаты по земле. Мы не произнесли ни звука. Молчаливое прикосновение казалось безопаснее, надежнее и выразительнее. К большой дороге пришлось пробираться через заросли, и мы то и дело спотыкались, набивая шишки и синяки, но физическая боль помогала справляться с моральными мучениями. Я до такой степени верила Аманде, что не осмеливалась говорить даже во время остановок, когда она решала, в какую сторону идти дальше. Наконец, она сама нарушила молчание. «Помните, с какой стороны вы подъехали к замку?» Не в силах говорить, я молча показала направление. Мы свернули в противоположную сторону и продолжили путь. Примерно через час дорога резко пошла в гору, но отдохнуть мы не отважились, лишь высоко поднявшись по склону, а потом шли все время вверх, и влево, до тех пор, пока не рассвело. Осмотревшись в поисках приюта, мы, наконец, осмелились шепотом заговорить. Аманда рассказала, что заперла дверь между спальней мужа и моей. Я же, словно во сне, вспомнила, что она также заперла дверь между моей спальней и гостиной, а ключ забрала с собой. Сегодня он вряд ли вспомнит о вас. После такой-то ночи меня хватится первой, но обнаружит пропажу только сейчас». Помню, что эти ее слова заставили меня умолять продолжить путь. Казалось, что, думая об отдыхе и надежном укрытии, мы теряем драгоценное время. Но Аманда не сочла нужным как-то отреагировать на мои слова. Надежного укрытия мы так и не обнаружили и прошли немного дальше. Горный склон круто пошел вниз, и в ярком свете утра мы внезапно увидели перед собой проложенную речкой узкую долину. Примерно в миле от нас поднимались голубые дымки деревни. Где-то поблизости со знакомым мне шумом загребало и выливало воду колесо невидимой мельницы. Стараясь держаться как можно ближе к кустам и деревьям, мы прокрались к небольшому мостику, несомненно, связывавшему деревню с жизненно важным мукомольным делом. «Подходящее место», — заключила Аманда. Мы проникли под мост, взобрались на каменную опору и устроились на широком выступе. Она накормила меня и что-то съела сама потом расстегнула свой широкий темный плащ, заставила положить голову ей на колени и надежно укрыла нас обеих, чтобы не осталось ни одного светлого пятнышка. Мы хоть и дрожали от сырости и холода, но все таки отдыхали от одного лишь сознания, что идти уже не столь необходимо, тем более в светлое время. Жаль, что под мост никогда не проникало даже солнечного лучика — Вскоре сырая тень стала невыносимой, и я начала бояться, что прежде чем наступит ночь, мы продолжим путь серьез заболею. К тому же к полудню пошел дождь, и пополняемый тысячей мелких горных ручьёв поток набрал силу и помчался по камням с оглушительным шумом и холодными брызгами. Время от времени из тяжелой дремоты выводил звук лошадиных копыт над головой, иногда мерных и неспешных, явно везущих груз, а порой гулкий и быстрый, сопровождаемые пытавшимися перекричать реку голосами всадников. Наконец день иссяк. Нам не оставалось ничего иного, как по колено войти в воду, чтобы выбраться на берег. Там мы остановились, дрожа от холода и страха. Мужество покинуло даже Аманду, и она решила, что бы там ни было, а ночевать нужно в укрытии. Действительно, дождь лил безжалостно. Я промолчала, не сомневаясь, что нас настигнет смерть. Оставалось лишь надеяться, что это произойдет не от руки убийцы. Подумав с минуту, Аманда приняла решение и повела меня вверх по реке, к мельнице. Знакомые звуки, запах пшеницы, белые от муки стены — все напомнило о доме. Показалось, что необходимо стряхнуть ночной кошмар и проснуться на берегу некора прежней счастливой веселой девочкой. Аманда постучала в дверь. Ответа пришлось ждать долго. Наконец слабый старческий голос спросил, кто там и что нужно. И Аманда сказала чистую правду, что две женщины ищут укрытие от непогоды. Однако старуха с подозрением возразила, что вроде бы разговаривает с мужчиной. И лишь когда убедилась, что на крыльце действительно стоят две женщины, отперла тяжелую дверь и впустила нас. Старуха оказалась служанкой и не была ни злой, ни жадной. Она просто выполняла приказ хозяина мельника во время его отсутствия ни в коем случае не впускать мужчин. Но что, если две женщины — это так же плохо? А с другой стороны, поскольку мы не мужчины, обвинить ее в непослушании невозможно, а в такую погоду даже собаку выгнать жалко. Со свойственной ей сообразительностью Аманда велела никому не говорить о нашей ночевке. Тогда и обвинять будет не в чем. Посоветовав молчание как самый надежный путь к безопасности, разумеется, в отношении не только мельника, но и других людей, она быстро помогла мне снять мокрую одежду. Затем ловко повесила ее так же, как и укрывавшую нас обеих в собственную коричневую накидку возле большой печи, согревавшей комнату с той эффективностью, какой требовали слабеющие жизненные силы старухи. Бедная служанка не переставала рассуждать о том, ослушалась ли она хозяина или нет, причем делала это настолько сварливо, что я усомнилась в ее способности смолчать, когда понадобится. Постепенно она перешла к совершенно лишнему рассказу о том, куда и зачем отправился мельник. Так мы узнали, что хозяин отправился на поиски своего землевладельца, господина Пуасси. Тот не вернулся с охоты, поэтому управляющий решил, что с ним что-то случилось, и созвал на помощь всех соседей, чтобы прочесать и лес, и склон горы. Затем говорливая старуха поведала, что хотела бы занять место экономки в каком-нибудь хорошем месте, где больше слуг и меньше работы. Здесь живется очень одиноко и скучно, особенно после того, как сын хозяина ушел на войну. Затем она приступила к ужину, такому скромному, что если бы даже ей пришло в голову нас угостить, еды все равно бы не хватило. К счастью, мы нуждались только в тепле, а оно, благодаря заботам Аманды, постепенно возвращалось в измученные тела. После ужина старуха задремала, но мысль о нашем присутствии в доме не давала ей покоя, и она прозрачно намекнула, что пора ей честь знать, но мы ее принялись умолять не выгонять нас. Вдруг в ее сонную голову пришла какая-то идея, и она предложила нам залезть по лестнице на некое подобие чердака, нависавшего над половиной кухни, где мы сидели. Мы послушались, что еще оставалось делать, и оказались в просторном помещении, ничем не отделенном от края, с которого не составляло труда упасть вниз. Иными словами, мы оказались в кладовке или в мансарде. Здесь хранились постельные принадлежности, стояли комоды и шкафы, лежали мешки для муки, зимние запасы орехов и яблок, тюки со старой одеждой, сломанная мебель и многое другое. Как только опасные незнакомки оказались наверху, Старуха довольно усмехнулась, убрала лестницу, видимо, решив, что теперь мы не сделаем ничего плохого, и снова села за стол дремать и ждать возвращения хозяина. Мы же, воспользовавшись случаем, устроили примитивные постели и с радостью улеглись в уже высохшей одежде, согревшись и надеясь уснуть в тепле, чтобы отдохнуть и приготовиться к грядущему неведомому дню. Только уснуть никак не удавалось, а по дыханию Аманды я поняла, что она тоже не спит. Сквозь щели в полу чердака мы видели кухню, скудно освещенную лампой на противоположной стене.